Глава пятая. Чтобы влиять, требуется иметь влияние. Вечером ко мне в машину подсел командир третьего звена Сергей Карлович Модрах. Господин полковник, тут у меня думка появилась, что применить имеющиеся у нас самолеты в бою никому не удастся. Они не вооружены и не предназначены для этого. А Для этого требуются специально сконструированные самолеты. Я хоть и закончил Александровский, но учился в Николаевском инженерном. То есть вы инженер? Да, военный инженер. Так вот, я тут набросал кое-что. Как я вижу боевые самолеты, гляньте одним глазком. Ну, почему одним? Я как раз в Мариенбург еду. Давайте там разберем вместе с теми инженерами, которых я привлек для работы в инженерном отделе комитета. А если все получится, то и вас туда же подключу. Свежие люди и мысли нам очень сейчас кстати. Но не раньше, чем я освою аэропланы. Я тут на Ньюпорты записался. В следующем году поеду во Францию принимать. Пилотажный Д-1 уже пробовали? Или только УТД? Два полета пока без посадки. Но высший пилотаж уже пробовал. Вот так у нас появился третий инженер, да еще и со своим проектом, не считая меня. Однако хвостовая часть аппарата вызывала некоторые опасения. Не только у меня, но и у Шаброва. Потому было решено построить модель и привести ее в Москву к профессору Жуковскому, у которого имелась уже замкнутая аэродинамическая труба. В Петербурге таких устройств, увы, не было. Я же в тот момент в дела самолетный не лез, отчетливо помня отличную авиационную поговорку с хорошим мотором и забор полетит. Все мои усилия после завершения работ по парашютам были направлены на двигатели. В это время в Гайчине появился уфимцев. И все мое внеслужебное время я тратил на карбюратор для будущего биоротативного двигателя. Это не снимало с меня ответственности за подготовку планеристов и парашютистов. Летчиков пока готовили без меня». Я осваивать «Форман-4» отказался из-за большой загруженности. У Финцеву было показано, как существенно облегчить двигатель за счет шпилек, вставных гильз и литых алюминиевых рубашек. Он занимался этими вопросами. Я делал карбюратор и продувочный насос. Собрали мы движок очень быстро, но я уже писал, его первый экземпляр для установки на «Форман» не годился, зато за него уцепился модрах. Его машина была много совершеннее француза и гораздо продольно крепче. А вес даже пересчитывать не нужно было. От моноплана было решено отказаться, ибо стреляя через два винта, вращавшихся с разной скоростью, было весьма затруднительно. Пулеметы пришлось ставить на верхнее крыло будущего СКМ. Затем в бешеном темпе отрабатывали 4М. 130-сильный движок, И состоялся перелет в Москву, где СКМ окончательно продули. И наши шавровым опасения, что ласточкин хвост и низкий киль дают излишнюю заднюю динамическую центровку машины и большие усилия на рулях, оправдались. В общем, машину вывезли на аэродром только в январе 1912 года, на лыжах. А тут еще к нам зачистил студент института путей сообщения, Виктор Кербер который объединился с Модрыхом, и у машины появилось убирающееся шасси. Я сам в эти дебрини лес отделывался консультациями и принимал участие в вечерних спорах, в которых рождалась истина. Но вперед вырвался Сикорский, который нашел деньги и построил самолет С-6, который взлетел в ноябре месяце с импортным мотором «Аргус». Ему почему-то зафиксировали мировой рекорд скорости в 111 верст в час. Но была и еще одна деталь. Машина не хотела отрываться от земли и имела большую посадочную скорость. Сикорский начал ее срочно переделывать. Но мы же ничего не показали. Мы приступили к строительству только в ноябре, хотя заготовок для самолета СКМ по фюзеляжу было много. Кстати, строился он не у меня в мастерской. В мастерской ОВШ. Рекорд скорости немного поправили для двух авиаторов Форманес, адук 4 м летали гораздо быстрее 135-145 верст в час. При этом фюзеляжа у пилота не было. Полностью доработанный СКМ поднялся в небо 25 января 1912 года. Показал скорость свыше 240 км в час. Весьма неплохую маневренность, но не был допущен на конкурс 1912 года в Берлине. Каюсь, лично я постарался. Уныние, поразившее конструкторский отдел, было ликвидировано очень приличной премией от завода Дельтапланов и приказом подготовить 4-5 комплектов серийной документации. В отличие от остальных участников проекта, я точно знал, что таких характеристик не будут иметь истребители грядущей войны. Свою задачу и они, и я выполнили. Создан истребитель-бомбардировщик, способный переломить ход любой операции мировой войны, потому как я настоял, чтобы Модрых поджал фюзеляж по оси Х за кабиной летчика. И в новом фюзеляже расположился бомболюк на 20-25-килограммовых бомб, висящих на кольце, стабилизатором вниз по немецкой схеме профессора Юнкерса. А сделать все возможное, чтобы не допустить участия России в новых «Балканских войнах», такую задачу мне поставил ЦК партии. Сикорский получил премию в 30 тысяч рублей и должность главного конструктора завода Балт в Риге. Главного? У меня бы он этого не получил, так что он был прав, когда отказывался. Да и мне варяги не нужны. «Всыпали мне за срыв участия в конкурсе по самое не хочу». Инженерное управление прислало комиссию, которую возглавлял лично Петр Николаевич. А у нас движок запустился, отработал четыре минуты и встал. Все усилия инженеров найти микровыключатель подачи топлива успехом не увенчались. Он стоял в карбюраторе. Их сменили три. Но прозвонить цепь так и не догадались. После отъезда делегации в Берлин на Лужском полигоне, в присутствии царя батюшки, мы продемонстрировали бомбо-штурмовой удар по позициям, подготовленным к наступлению. Николай сорвался на крик: Милостивый государь, потрудитесь объяснить, что это значит. Мне доложили, что самолет СКМ-1 не может быть показан в Берлине. Так как у него не запускается двигатель, тогда как закупленные за границей двигатели работают без осечки. Все ваши липовые рекорды никто не фиксировал. Если бы не успехи ваших моторных дельтапланов, то вы бы уже познакомились с Тобольском или Сахалином. Вы — шарлатан! Так и есть, Ваше Величество. Мировая война, к которой мы стремительно скатываемся уже на пороге. И показывать лучшие свои достижения в области авиации в столице будущего противника я считаю преступлением. Нажав одну кнопку, которой нет в кабине самолета, Можно и эти моторы вывести из строя. Их не смогут запустить. Эти самолеты показывать противнику нельзя. Вот их характеристики. Я протянул царю бумагу. Ты об этом знал?» Повернулся к Александру Михайловичу Николай II. Характеристики знал, а как он выключил двигатели? Нет. Не работает и все. Он не хотел ехать в Берлин, и мы имели разговор об этом. Его доводы были убедительны, Николя. Я не стал никому ничего докладывать так как это эскадрилья одна и построена не за государственный счет. Это его самолеты, а летчики наши. Никаких конкурсов самолет не проходил, на вооружение не принят. Их постройка оплачена. Выставлять или не выставлять изделие на конкурсе «Личное дело предпринимателя». Оно, конечно, так, но его конструкторы, служащие комитета возрождения. Они подготовили документацию для серийного производства этого самолета на пяти заводах, вставил я. Что это значит? И что это нам дает? Возможность быстро развернуть их производство на пяти заводах, не считая опытных мастерских. Завтра все эти машины получат постоянную новую приборную доску, так как полковник, а в октябре на параде в Москве, и Сергей Алексеевич и я получили внеочередное повышение звания окладов. Ульянин закончил изготовление и испытание полугирокомпаса и целого комплекса приборов для навигации в открытом море. Кроме того, Шавров заканчивает работу над тремя вариантами летающих лодок типа «Ша». Существует вариант установки на поплавки аэроплана «СКМ», который требуется опробовать в реальных условиях. Его высокопревосходительство генерал-губернатор Одессы, генерал от артиллерии Эбелов и градоначальник Одессы, действительный статский советник Сосновский Иван Васильевич, приглашают нас к себе для проведения испытаний. А заодно поможем с размещением первого полностью укомплектованного авиаотряда в Экермане И люди потренируются в полетах над открытым морем. Какая в этом надобность? Чем вас Балтика не устраивает? Государь, мы же с вами говорили, что важнейшей задачей для нас является подготовка к грядущей войне. Войны на старых квартирах не ведутся, Мы должны освоить и передислокацию, и развертывание, и работу всех служб на новом месте, затем свернуться и перекочевать на новое место, заранее переключив все снабжение на новый рубеж. А сиднем на печи ножки не укрепишь, плюс вода там соленая, а в Балтике практически пресная. Коррозия. Я сам лично прослежу за всеми их перемещениями, заодно хочу посмотреть, что там за возню придумали братушки Николя. Похоже, что вместо хорваток и словенок они решили османок пощупать, а это нам не с руки, мы обещали Лондону этого не делать. Однако кто-то сильно играет против нас на Балканах. Россия, ее генштаб, будущий военный руководитель грядущих революций, выставил ряд условий новообразованным Балканским государствам, которые создали Балканский союз. Целью Первой Балканской войны — должны были стать экономически сильные Хорватия и Словения, что позволяло выйти к границам Австрии с юга. Что, кстати, могло лишить флот Германии самодвижущихся мин. К странам Союза присоединились Королевства Румынии и Греции, также обязанные России своим освобождением от Османского ига. Но предают только свои. Разворачивающийся балканский спектакль шел явно не по нотам русского генштаба. 8 из 16 машин, изготовленных этой зимой и весной, могли быть переставлены на поплавки и имели на борту фотокамеру и были скоростными разведчиками, имея в два раза большую скорость, чем германские, французские и итальянские машины. Поплавки для них были изготовлены из дюраля и были дополнительными топливными баками. Все остальные самолеты мира не имели подкачивающих электронасосов. Максимум пилот имел массивную ручную помпу для перекачки топлива в расходный бак, располагавшийся выше двигателя. На любых маневрах летчики следили, чтобы бак был выше двигателя, иначе мотор мог заглохнуть. Увы, и у нас насос не был погружным. Существовала угроза, что он прихватит воздух. Но шестеренчатый насос мог прокачать и воздух, и восстановить свою работу самостоятельно. В общем, работы предстояло много. Первоначальные планы большой группы великих князей освободить проливы и Константинополь уже были недостижимы. Турция и Германия имели договор о военной помощи, преждевременное нападение на Турцию блокировалось англичанами. Но на зуб и они хотели их попробовать. Я же предложил Кристине провести половину лета и осень на море. Она никогда и никуда не выбиралась из Гайчины, детство провела в Эстляндии, под Нарвой, затем ее заперли в Гайчине. Так как обязанности супруги она исполняла на все сто процентов, то почему бы не поощрить человека? С ноября вокруг меня постоянно крутилась целое комарилье женщин с сомнительными целями. Матами с харями Петербург был просто завален, да и свои дамы проходу не давали. Оно добиралось она поездом и даже отдельно от наших механиков, автомобилей и прочего.